Лучший друг оставался рядом с ним, в темноте, как всегда, с обычным выражением и с ужасной прорезью вместо рта. Кто-то постучал. Гладен открыл глаза, взгляд упал на входную дверь. Услышав, как скважину царапает ключ, он резко сел. — Надо ж так облажаться. Конечно, Суицер отследил звонок. Они догадались, что он позвонит. Дверь в комнату открылась. В дверях стояла невысокая чернокожая горничная, одетая в белые, с двумя полотенцами на сгибе руки. «Обслуживание», — сказала она, — «извините, но я сегодня позже обычного, много работы, завтра уберу вашу комнату в первую очередь». Ладен шумно выдохнул, с сожалением заметив, что не позаботился повесить на дверь табличку «Не беспокоить». «Все в порядке». Он быстро встал, преграждая ей путь. «Сегодня только поменяйте полотенце». Когда Гладден брал полотенце, то заметил выштое на ее форме имя Евангелина. Лицо миловидное, и он мысленно посочувствовал ее работе. Несладко убирать за другими. Спасибо, Евангелина. Гладден заметил, как ее взгляд следил за путем его перемещения по комнате и остановился на кровати. Постель на ней не была разобрана. Вчера вечером он не стал снимать покрывало. Затем она снова посмотрела на Гладдена и кивнул, изобразив подобие улыбки. — Что-нибудь еще? — Нет, Евангелина, удачного дня. Гладдан закрыл дверь и обернулся в кровати. Там лежал раскрытый и включенный ноутбук. На экране остался один из снимков. Вернувшись к двери, он снова ее открыл и встал в проем туда, где только стояла горничная. Он посмотрел на компьютер. Все видно совершенно ясно. Мальчик, лежащий на земле. Что-то еще рядом с ним, на фоне белого снега. Что это? Как не кровь? Быстро, подойдя к компьютеру, он нажал клавишу экстренного стирания, которую сам запрограммировал. Дверь номера осталась открытой. Гладен попытался рассуждать логически. «Боже, какая нелепая ошибка!» — подумал он. Он вышел в коридор и спустился по лестнице. Евангелина стояла в проходе около своей тележки с бельем и принадлежностями. Мельком обернувшись нагладно, на Гладдон, она не выразила никакого волнения, но ему хотелось убедиться. Не стоило рисковать всем, лишь изображение чьего то лица. Евангелина, я передумал, нужно бы прибраться в номере. Кстати, кончились туалетная бумага и мыло. Горничная положила блокнот, где что-то записывала, на тележку и полезла за рулоном бумаги и мылом. Наблюдая, Гладен засунул руки в карманы. Про себя он отметил, что здешняя прислуга жует резинку. Возмутительно. Зачем делать это при постороннем? Он, он невидимка, словно его вовсе нет. С приближением Евангелины он не изменил позы, даже не вернул рук из карманов. Только отступил на шаг, впуская ее в комнату. Проводив девушку взглядом, Гладен тоже метнулся к тележке и взглянул в записи. Она бросила блокнот, не пряча поверх вещей. Около номера его комнаты 112 значилось только полотенце. После того, как горничная вошла в номер, Гладен рассмотрелся. Мотель строился вокруг внутреннего дворика и состоял из двух этажей, по 24 комнаты на каждом. Этажом выше гладом увидел еще тележку. Она стояла возле двери одного из номеров, и обслуги, видно, не было. Пространство двора казалось пустым. Погода стояла холодная, и приезжих не было. Ладен не заметил ни одного постояльца. Он вошел в комнату и закрыл дверь как раз в тот момент, когда Евангелина показалась из ванной, держа в руках вынутый из мусорного ведра пакет. — Извините, сэр, мы должны держать двери открытые, пока убираем в комнате. Таковы правила. Он преградил ей дорогу. «Ты видела фотографию?» «Что?» «Сэр, я должна открыть дверь». «Ты видела фото на компьютере?» «На койке». Внимательно следя за ее реакцией, он показал в сторону ноутбука. Горничная выглядела сконфуженной, но даже не обернулась. «Какое фото?» Повернувшись, она взглянула в сторону провисшей кровати, затем снова посмотрела нагладно, смущенно и с выражением недоумения на лице. «Я ничего не брала. Я честная девушка. Если думаете, что взяла, можете пожаловаться мистеру Барсу, хоть сейчас. Пусть он прикажет сделать обыск. У меня нет никакой фотографии, и вообще я не знаю, что вы имеете в виду». В мгновение Гладен смотрел на нее, затем улыбнулся и произнес. «Видишь ли, Евангелина, возможно, ты действительно честная девушка. Но сначала я должен удостовериться кое в чем». Глава 14. Фонд поддержки правопорядка располагался на 9-й улице в Вашингтоне, округ Колумбия. Это здание стояло в нескольких кварталах от Министерства юстиции и штаб-квартиры ФБР. Громадные сооружения. И я еще подумал, что здесь найдется немало агентств и фондов, питающихся из общественной кормушки. Войдя внутрь сквозь тяжелые двери, я на лифте поднялся на третий этаж. Похоже, что фонд занимал весь этаж. У лифта располагался просторный с приемный, где восседала полная женщина. В нашем газетном деле такие помещения назывались предбанником. Не потому, что за ним посетителя ждала парилка, а потому, что веником он мог получить уже на входе. Сказал даме, что хочу поговорить с доктором Фордом директором фонда, на которого ссылались в статье «Нью-Йорк Таймс» про самоубийство сотрудников полиции, и положил на стол свою пресс-карточку. Форд держал базу данных, доступ, который я хотел бы получить. Он занят, сейчас у него ленч. Вам назначено? Я пояснил, что наша встреча заранее не оговаривалась. На часах было без четверти часа. — А, репортер, — сказала она, увидев название газеты. Как будто профессия означала приговор. «Это другое дело. Сначала вам придется пройти в офис по общественным связям, а уж там решат, сможете ли вы встретиться с доктором Фордом». «Я понял». «Скажите, с кем в этом офисе мне следует переговорить, если они еще не ушли на ленч?» Женщина сняла телефонную трубку и набрала номер. «Майкл, вы на месте или на перерыве? Здесь у меня посетитель». Он представляет газету «Рокки Маунтин Юз» из... Нет, он пожелал встретиться с доктором Фордом. Несколько секунд она молчала, прислушиваясь, затем поблагодарила собеседника и повесила трубку. — С вами встретится Майкл Оррен. Он сказал, что торопится навстречу и просил вас также не задерживаться. — Куда идти? — Комната 303. По холму, потом направо, еще раз направо. Первая дверь. Двигаясь в заданном направлении, я пытался вспомнить, где слышал это имя. Майкл Лорен. Что-то знакомое. Ну, откуда? Дверь с номером 303 отворилась, едва я оказался рядом. Шагнув мне навстречу, у порога остановился мужчина, лет сорока. Это вы из Рокки? Да, я. Я уж боялась, что вы свернули не туда. Входите. У меня совсем мало времени. Майкл Лорен представился он. Можно просто Майкл, если решите печатать интервью в своей газете. Думаю, что до этого не дойдет, и мы ограничимся беседой в офисе. Надеюсь, что смогу быть вам полезным. Он занял свое место за столом, и я представился, протянув ему руку. Уоррен предложил присесть. Стол оказался завален газетами. С другой стороны стояло фото жены с двумя детьми, повернутые так, что Уоррен всегда мог его видеть, так же, как посетители.